Глава десятая. Комнату заполнил туман. Кони чувствовала и видела его повсюду. Она моргнула несколько раз, но туман не исчез. Он скрывал ее мысли, ее чувства, и она не могла пробиться сквозь него. Хотя у нее было ощущение, что ей очень важно это сделать. Ей было очень тяжело бороться с этим туманом, и с тихим стоном в горле она сдалась. Погрузилась в туман. Когда она в следующий раз всплыла на поверхность, туман исчез. Не полностью, но теперь он распространялся только по краям комнаты, размывая стены. Дверь открылась, и вошла медсестра. «Как вы себя чувствуете?» — весело спросила она. «Как будто я пьяная», — ответила кони Медсестра кивнула. «Этого следовало ожидать. Но вы будете рады узнать, что у вас все хорошо». «Мы оставим вас под наблюдением, но скоро вы сможете вернуться домой. Ваш муж очень хочет повидаться с вами. Как вы думаете, вы справитесь?» Желудок кони сжался. «Нет», – запротестовала она. Она закрыла глаза, ее веки внезапно стали тяжелыми, как свинец, и она провалилась в сон. данта ходил взад-вперед по широкому коридору возле палаты кони. Он перевел ее в частное крыло больницы. Дальше по коридору сидел Рафаэл и читал газеты. Он по-прежнему был спокоен. «Врачи говорят, что с ней все в порядке, Данте», — сказал он уже не в первый раз. «У нее сотрясение мозга, ей нужен отдых, наблюдение и обезболивающее». Данте проигнорировал его. Кони находилась так близко, по другую сторону двери, но не мог к ней прорваться. Кони сидела в своей кровати... Она чувствовала слабость, но у нее, к счастью, ничего не болело. Она принимала обезболивающее и все еще была подключена к системе наблюдения, чтобы медики могли проверять уровень кислорода в ее крови. Как они утверждали, она скоро пойдет на поправку. Конечно, это была ложь. Медсестра завершила очередную проверку показаний и улыбнулась коне. «Если я в ближайшее время не впущу сюда вашего мужа, — сообщила она, — он сорвет дверь с петель. Кони закрыла глаза, как в прошлый раз, но на этот раз благословенный сон не пришел ей на помощь. «Я буду считать, что вы согласны», — сказала медсестра. «Я вам скажу, если бы у меня был муж, который выглядел бы так, как ваш, я бы никуда его от себя не отпускала». Она издала театральный вздох и вышла. Кони услышала ее голос за дверью. «Теперь вы можете войти, мистер Ковелли, но ненадолго. Ваша жена все еще очень слаба». Дверь распахнулась. Кони почувствовала, как на нее упала тень. «Данта здесь, рядом». Она услышала, как он позвал ее по имени. Голос у него был низкий, напряженный, нерешительный. В нем не было слышно гнева, которого она ожидала. «Как? Как ты себя чувствуешь?» Ей не хотелось открывать глаза, но она знала, что не сможет избегать его вечно. Она открыла глаза... И Данта мгновенно оказался в поле ее зрения. «Нам... нам нужно поговорить», — услышала она его слова. Его голос все еще был тихим и немного хриплым. «Конни почему-то оставила меня». Она отвела взгляд. Сказать ему правду было невозможно. «Это... все было так, как сказал рафаэла Мы всегда собирались развестись, я просто... ускорила процесс...» Это было все, что она могла произнести. «Но почему?» «Коня, почему именно в тот день? Что случилось? Я не понимаю. Нам было так хорошо вместе, и мы так чудесно проводили время. Это было похоже на бесконечный праздник. Так почему?» Он замолчал. Коня слышала полное непонимание в его голосе. «Это связано с Рафом?» Данта стояла и смотрел на нее сверху вниз. Его глаза буравили ее. «Это он подстрекал тебя?» Он положил свою руку тебе на плечо, как будто имеет право прикасаться к тебе. Она непонимающе смотрела на него. «Раф?» – выдохнула она. «Ты думаешь, Раф?» Она замолчала, даже не будучи в состоянии выразить словами то, что имел в виду Данте. «Может быть, именно поэтому он так хочет, чтобы ты как можно скорее развелась? Чтобы он мог заполучить тебя?» Кони попыталась заговорить, но не смогла. Да и что она могла на это сказать? она увидела как глаза данта вспыхнули, ну так он может и дальше мечтать об этом. я не подпущу его к тебе, потому что ты моя коння моя жена, она почувствовала как ее лицо исказилось от желания заплакать. не говори так данта, не говори этого это ничего не значит. мы оба знаем почему мы поженились, мы получили то что хотели. ты получил наследство, а моя бабушка дожила свои последние дни в родном доме. «Это все, чего мы хотели». «Чтобы получить все, чего мы хотим». Слова его тоста в частном самолете снова всплыли в ее памяти. Наступила тишина. «На самом деле это неправда», — произнес Данта наконец. «Это перестало быть правдой той ночью в Лондоне, когда ты вошла в коктейль-бар, и я перестал дышать от восхищения». Она покачала головой, ее глаза все еще были закрыты. «Нет, то, что происходило между нами с той ночи», — проговорила она медленно и осторожно, тщательно взвешивая каждое слово, — «не имеет ничего общего с браком. Это был просто, просто роман». Она знала, это с той последней ужасной ночи в Риме. Роман — это все, чего Данта хотела от нее. То, что на самом деле происходило между ними, высмеивало ее надежды и мечты. Она хотела сделать их брак настоящим и думала, что именно это и происходит между ними. Но это было не так. Роман, чтобы скоротать время, пока он не сможет без рисков развестись с ней, как он всегда и намеревался. Ты хотел добиться своей цели, а наш роман был приятным развлечением. Ты добился своей цели, и я решила тебе помочь завершить отношения со мной. Я мог потерять ее сегодня, ее кровь на моих руках. Данте чувствовал, как эмоции поднимаются в нём, как река, прилив, океан, как они пульсируют в его жилах. Каждое его слово, обращённое к ней, звучало очень отчётливо. «Ты знаешь, что я был возмущён, когда женился на тебе, Конни? Я был возмущён, что вообще должен был жениться. Дед буквально за руку провёл меня к алтарю. Он контролировал меня из могилы так же, как контролировал меня при жизни». От моего брака с тобой я хотел только двух вещей – получить наследство и затем расторгнуть этот брак. Дант нахмурился. «То, что я сказал тебе, кони в наш последний вечер в Риме, было правдой. Я был восхищен тобой. Ты вступила в этот брак на тех условиях, которые я хотел. Даже после того, как ты вернулась из санатории, выглядела так потрясающе, даже после этого ты принимала все на моих условиях. И я понял, что могу иметь все это. «Я мог обладать тобой, такой теплой, милой и неотразимой. Я мог заполучить себя и все еще мог бы, когда придет время, вернуть себе свободу с помощью развода». Выражение его лица стало тревожным. «Вот почему я хотел, чтобы никто не знал о нашем браке. Я не хотел ни обручальных колец, ни смены фамилии, ни даже знакомства с кем-нибудь из моих друзей, кроме Рафа, который так все о тебе знал. Я не хотел, чтобы ты была моей женой больше» чем только на бумаге потому что я вообще не хотел жену, но когда ты оставила меня в тот день когда я прилетел в женеву, когда ты подала на развод именно тогда я понял насколько бессмысленным было мое желание прожить жизнь в одиночестве он почувствовал прилив эмоций потому что моей жизнью была ты и и я понял что без тебя не смогу существовать он видел как изменилось ее лицо Ее красивые голубые глаза наполнились слезами, но она молчала и не двигалась. Данте сел на кровати и взял ее за руку. Руку, на пальце которой не было обручального кольца. «Но я никогда не буду свободен, ибо свобода будет для меня потерей. Потерей всего, что мне дорого». Он почувствовал, как ее пальцы зашевелились, и услышал, как она пытается заговорить. Он поднес ее руку к своим губам и поцеловал. Теперь он понимал, кем она была и кем всегда будет для него. «Без женщины, которую люблю, я не смогу жить». По щекам кони потекли слезы. Наконец она смогла заговорить. «Я начала надеяться, что ты чувствуешь ко мне то же, что я чувствую к тебе. Мне так хотелось верить, что ты стал думать обо мне, как о настоящей жене». Он наклонился вперед, поцеловал ее мокрые от слез глаза, а затем коснулся ее мягких дрожащих губ своими. Без сомнения, это был самый сладкий и самый драгоценный момент на свете. Как я мог не знать, как я мог не видеть, не понимать того, что происходит изо дня в день, ночь за ночью. Почему я не понял, насколько она мне дорога? «Знаешь», — сказал он, и в его голосе прозвучало искреннее раскаяние, «тебе придется понять, что твой муж...» Несмотря на все его таланты и финансовую проницательность, абсолютно постыдно и чрезвычайно глуп. Из дверного проема послышался голос. «Полностью поддерживаю». Данте повернулся к двери. Рафаэлла прислонился к дверному косяку, наблюдая за происходящим. Данте собирался что-то сказать, но внимание Рафаэлла теперь было сосредоточено на коне. «Он идиот», — заявил адвокат. И мне пришлось принять совершенно нелепые меры, чтобы заставить его, наконец, под угрозой развода, это осознать. Его улыбка стала шире. Но, несмотря на весь свой идиотизм и то, что он не понимал, что должен беречь и лелеять тебя всю свою жизнь, он все равно мой друг. А если он еще не сказал тебе, что любит тебя так же сильно, как ты любишь его, ну тогда он еще больше идиот, чем я уже думаю о нем. «Раф, уходи», — сказал Данте. Рафаэлло вскинул руку. Я заглянул только, чтобы передать словами сестры. Пять минут и не больше. И он закрыл за собой дверь. Данте снова сосредоточил свое внимание на коне. Пять минут? Что ж, думаю, я успею. Он наклонился вперед, опустился на одно колено, но ни на мгновение не выпустил руку коня. Ты проникла в мое сердце, коня, А я не понял, насколько глубоко ты постелилась в нем. А потом, когда ты приехала в Лондон, я увидел, какая ты красивая, мне захотелось забрать тебя с собой. Все эти чудесные дни и ночи в Италии мне невероятно дороги. Это самое счастливое время в моей жизни. И я хочу, чтобы это счастье было навсегда. Для тебя и для меня. Я хочу, чтобы наш брак был настоящим. Данда перевел дух и продолжил. Я сделал тебе предложение в гостиной твоей бабушки. А ты смотрела на меня, как на сумасшедшего. Ты снова смотришь на меня так, если бы я сделал тебе предложение сейчас. Он снова увидел слезы в ее глазах и почувствовал, как рука коня дрожит в его руке. Он воспринял это как хороший знак. Сначала я назвал тебе много причин для нашего брака. Услышала она его слова, но теперь назову только одно. Эмоции переполнили ее, и ее пальцы сжали его в ответ. Причина, по которой я прошу тебя прожить со мной жизнь, всего лишь одна. Я люблю тебя. Она приподнялась и поцеловала его в губы. Он отпустил ее руку и обнял ее, отвечая на ее поцелуй. Это было блаженство, это было чудо, это было счастье. И прежде всего, это была любовь.